александра лисина вильгельм книга первая. ученик колдуна пролог <связь> <связь> помогите я проводил долгим взглядом истошно вопящих людей интересно чего они испугались выметнувшихся из неприметного лаза костяных гончих или повеливающего ими белобрысого мальчишку Жаль спросить не у кого. Все, кто шел меня убивать, теперь, сломя голову, неслись прочь, спотыкаясь и периодически вскрикивая, когда их кусали за задницу. Картина, надо сказать, привычная. За последние годы я так часто ее видел, что уже перестал считать, сколько народу приходило сюда в надежде меня угробить. Однако именно сегодня вид перепуганных беглецов, которых преследовали по пятам мои костлявые псы, вызвал хоть какой-то проблеск эмоций. Смутное ощущение удовлетворения, талика любопытства — вот, собственно, и все, что я испытал, пока следил за горсткой улепётывающих храбрецов. Но с учетом того, что раньше подобные вещи меня вообще не трогали, это был несомненный прогресс. Убедившись, что нападавшие полностью деморализованы, а у подножия горы их не ожидает отряд вооруженных приятелей, я развернулся и направился к входу в пещеру — которую когда-то отвоевал у старого Бьорна. Примечание. Бьорн. Хищный зверь, внешне и по повадкам, напоминающий медведя. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Ну что, прогнал?» Раздался из темноты скрипучий голос, едва я вернулся. «Да, их и было-то полтора десятка. Не чета той толпе, которую я уложил в соседнем ущелье в прошлый раз». «Что ж ты тогда на них всю стаю спустил?» «Просто так», — машинально отмахнулся я и, встретив с темноты внимательный взгляд, осекся. Почти сразу из дальнего угла послышался тихий скрип и медленные шаркающие шаги. Криур был стар. По сравнению со мной так и вовсе дряхал до невозможности. Его худые ноги уже давно подгибались от старости. Некогда сильные руки больше не могли удержать ни кинжал, Необычную ложку. В последние месяцы он даже из пещеры почти не выбирался. Все больше лежал или сидел, с головой идя в расчеты. Однако сейчас все же нашел в себе силы подняться с устланного шкурами ложа и, подойдя вплотную, уставился на меня умными, цепкими, все такими же проницательными, как и полвека назад, глазами, в которых светилось вполне обоснованное подозрение. Ты снова что-то почувствовал, констатировал он, вдостально насмотревшись на мое лицо, с которого крайне редко сходило бесстрастное выражение. Я подумал и был вынужден признать, что сегодняшняя ситуация и впрямь меня позабавила, так что Кариур не напрасно последние пятьдесят лет корпел над своими пробирками. Его эликсир работал, пусть медленно и слабо, но все-таки работал. Хорошо прошептал старик, а его изброжденное глубокими морщинами лицо осветилось неподдельной радостью, которая, впрочем, тут же угасла. «Жаль, я не застану день, когда ты вспомнишь, каково это — быть человеком». Я свистнул гончим, аккуратно собрал с их клыков свежую кровь, ради которой, собственно, и отправил собак в погоню, после чего сцедил драгоценную жидкость в зачарованную кариуром кожаную флягу и вопросительно уставился на старика. «Может, все-таки передумаешь?» «Еще не хватало», — отмахнулся тот. «Становиться нежитью я не буду. Ее у тебя и так достаточно. Лучше озаботься поисками толкового колдуна, который завершит работу над формулой и сделает то, чего не успел я». «Кариур». «Мое время на исходе, Вильгельм», — спокойно сообщил он. «И мы оба об этом знаем». «Да, но я мог бы продлить твою жизнь еще на несколько месяцев». Кариур на это ничего не ответил. Просто улыбнулся. Устала. С пониманием. После чего оперся ладонью на хребет ближайший гончий, а затем, используя ее как живой костыль, побрел к выходу из пещеры, тихо попросив напоследок. «Проводи меня. Будь добр». И я не стал отказывать ему в этой просьбе. Спустя несколько часов на одной из близлежащих скал заполыхал костер. Мне не составило труда оказать старому колдуну услугу. Он устал, я знаю. Устал уже давно, но до тех пор, пока в его работе не наметился явный сдвиг, он продолжал исправно трудиться, честно выполняя взятые на себя обязательства. Я, правда, надеялся, что у нас будет больше времени, и мы все-таки доведем эксперимент до логического завершения, но Кариур рассудил, что его участие в моей жизни больше не требуется, поэтому мне пришлось его отпустить. Так, как я ему когда-то пообещал. Усилие это не потребовало. Старик не сопротивлялся. Однако сейчас, глядя на жадно пожирающие его останки пламя, я подумал, что мне будет его не хватать. Его советов, наставлений, историй. Я, пожалуй, испытал сожаление при мысли, что мы больше не увидимся. А когда костер прогорел, молча подобрал с земли пухлую тетрадь, в которой хранились плоды его многолетнего исследования, и пообещал себе довести эту работу до ума.